глава двадцать вторая, в которой ульф хвитти в очередной раз убеждается что предавший однажды предаст снова прошло три дня без каких либо интересных событий если не считать припозднившегося вестника о падении предыдущего гарда вестником оказался тот самый печенек который предлагал мне уступить ему зарю печенек настолько торопился что его коняшка сломала ногу угодив ею в сусличью нору, так что большую часть пути ублюдок отмахал пешком. Вернее, отковылял. Ходаки и степняков так себе. Но молодец, добрался. И был очень удивлен, повстречав не своих соплеменников, а конный дозор вырежат. Они его и доставили на базу, прописав заодно лекарство от проворства, стрелу в ляжку. Стрелу из печенега вынули, и поскольку ничего интересного он сообщить не мог, то по совету Фроста Копченого, таково было собирательное прозвище всех печенегов в Киеве, отправили домой, к родным кочевьям, в лучших печенежских традициях, то есть пешком и избавив от всего, кроме исподнего. А поскольку исподнего у печенега не имелось, то с одной лишь повязкой на простреленной ноге. Судя по роже ухромавшего в ковыль печенега, он ожидал худшего. Но у меня в тот день было отличное настроение, И было оно таковым еще целых два дня, а потом на реке вместо ожидаемых лодий и дракаров Рюрика появились торговые насады, принесшие неожиданные новости. И как только я их услышал, настроение резко испортилось. А новости были такие: взятый нами в несколько дней назад Гарт оказался покинут, но что куда неприятнее, за сутки до этого купцы встретили флот князя Рюрика, и флот уходил вверх по Днепру. Рюрик нас бросил. Через час я собрал хольдов для совета. «Я выпущу ему кишки!» — прорычал медвежонок. «Закончу работу, которую не доделал змееглазый!» Когда-то мой брат ходил под парусом с красным соколом и безмерно уважал того, чем гербом он был. Теперь от уважения и следа не осталось. «Может, что-то случилось?» осторожно предположил Витмит, который тоже когда-то был хирдманом тогда еще не князя Рюрика, а Хрюрика Ярла, славного викинга и потомка самого божественного Ингви. Если верить саге об инглингах, то Ингви, также называемый фрейром, был земной заготовкой будущего бога плодородия Фрейра, и, как водится для бога его профиля, стал родоначальником рода имени себя. Не беру судить, насколько верна информация, с которой нас познакомил великий Снорис Турлсон, но то, что множество скандинавских конунгов и прочих благородных мужей гордились причастностью к этому роду, установленный факт. Случилось. Честь где-то потерялась, поддержал моего брата Стюрмир. Еще один бывший Хрериков Хирдман, Оспак Парус, тоже буркнул что-то неуважительное в адрес прежнего вождя. Кажется, с престарелой шлюхой его сравнил. Но каковы бы ни были мотивы и сексуальные привычки Рюрика, это нам вряд ли поможет. Надо решать, что делать дальше. Следовать прежнему плану, то есть попытаться произвести коварный захват очередной заставы, было глупо. Тем более по словам Фроста, с которым я успел поговорить чуть раньше, там была не просто застава, а гард покрепче того, который мы взяли накануне, и размещалась в нем. Минимум полсотни хузар и втрое большее количество печенегов. Более того, там было место впадения в Днепр какой-то речки, вдоль которой шла дорога к какому-то крупному селению, а оттуда чуть ли не к самой столице хузарского Каганата. В последнем, впрочем, Фрост был не уверен, слухи слышал, но не более. Но место знал хорошо. По его словам там даже имелось что то вроде ярмарки на здешний лад причем с большими таможенными льготами для тех кто спускался по реке надо возвращаться заявил братец мне не терпится посмотреть в глаза лисицы всем хочется но думается мне с этим стоит повременить заметил витмит это почему вскипел медвежонок мы с варроссон не пустые идем напомнил витмит у нас полным полно отменного товара Повезем его обратно туда, где в беличьей шубы бондыжон наряжают. Медвежонок задумался. витмид задел главное чувство настоящего викинга — жадность. Опять-таки напомнил о нашем прежнем плане — спуститься до моря. Бури, я повернулся к нашему эксперту по данному региону. Но тот лишь головой качнул несоветчик. Неожиданно вмешался Фрост. Этот словно в голову мне заглянул. «А пошли до моря», — азартно предложил он. «Путь я знаю, хоть до самого Корсуни проведу. На таких кораблях по этому морю ходить милое дело». Корсуни — именительный падеж. Корсунь — славянское произношение названия Херсона Херсонеса. Ну да, поглядел на здешние купеческие однодеревки. Набор брусьев и досок, собранных вокруг еще одного бруса киля. Наши дракары, правда, тоже деревки по местным понятиям, поскольку кили у них тоже вытесаны из цельных дубовых стволов. Но сравнивать их — это как жеребца французского шевалье сравнить с пузатой клячей франкского крестьянина. К сожалению, у этого плана был минус — один, но очень большой. Он строился на том, что Рюрик хотя бы на месяц возьмет под контроль Днепровскую акваторию. Тащить корабли по волокам, гадая, опознают нас хузары или нет. Мнения разделились. Часть считала, что стоит рискнуть, не узнают. Часть полагала, что оно того не стоит. Чтобы торговать с ромеями, не обязательно плыть к ромеям. Это буря разомкнула уста. И, как всегда, четко по делу. Я мог бы и сам сообразить, не только наши купцы плыли вниз под Днепру. В обратную сторону — тоже имелся немалый трафик. Вот с этими товарищами Бури и предлагал вступить в товарные отношения. Предложение было принято единогласно, но с оговоркой «Моей. Купцов заморских мы будем ждать здесь». А что мешает? Припасов довольно, место удобное. Единственный минус – заявится с внеплановой проверкой предыдущие хозяева. Но именно с внеплановой. По словам пленных, Появление начальства не ожидалось до осени как минимум, и так было всегда. Правда, существовала вероятность, что утечет информация о том, что кто-то громит преднепровские заставы. Но даже в этом случае вряд ли сразу пришлют целую армию, сначала разведчиков, потому ухо следует держать востро, как, впрочем, и обычно.